Глава пятая, в которой Иван разговаривает с умным человеком, строит грандиозные планы и делит шкуру неубитого медведя. Ни названного не существует. Китайская мудрость. Проснулся Иван затемно. Поеживаясь от предрассветной прохлады, Маляренко быстро сбегал до ветру и совсем уж было собрался уйти в дом, забраться в теплую постель под бок к жене и досмотреть прерванный сон, как на горизонте нарисовался часовой, обходивший усадьбу. Часовым сегодня оказался Борис. Сон у Ивана как рукой сняло. Он все это время собирался поговорить с бывшим директором школы, но никак не находил для этого времени. А сейчас спешить было некуда. Иван негромко окликнул мужчину, пожелал ему доброго утра и пригласил присесть на крыльце. Борис Михайлович с трудом удерживался от зевоты, Это дежурство выдалось наредко суетным. Из бывшего Сашкиного дома, превращенного ныне в казарму для молодняка, постоянно норовили выскочить тени и пробежаться до хозяйского флигеля, пошептаться у окна. Сначала Борис, понимающий, усмехался, а потом ему надоело за ними бегать, и он пригрозил пожаловаться Олегу. Тени, угрожающе зашипели в ответ, но послушно убрались к себе в дом и больше оттуда не появлялись. Борис прошел мимо своего дома. Это, черт возьми, было так приятно! Свой, собственный дом, правда, пока небольшой, всего две комнаты. И с мебелью пока туго, зато там внутри спит его женщина, которая ждет его ребенка. Мужчина взбодрился и пошел дальше. Жизнь постепенно наладилась, но умному и образованному человеку, каким, собственно, и был Борис, чего-то все-таки не хватало. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что если понадобится, он всю жизнь добросовестно проработает простым рабочим под началом Семеновича. Но черт, черт, черт, хотелось большего. Уж такая натура человеческая, всегда ей все мало. Его окликнули. Борис узнал силуэт хозяина и тоже в ответ от всей души пожелал Ивану Андреевичу доброго утра. «Борис Михайлович, присядьте, будьте добры». Голос шефа был очень серьезен. Борис понял, сейчас или никогда. По образованию я историк. Сначала просто учительствовал, а затем меня директором назначили. Хлопотное это дело, я вам скажу. Понимаю. Иван Андреевич, могу я с вами поговорить? Так мы уже разговариваем. Ну давай, Боря, рассказывай. Чего ты там удумал? Иван рассматривал собеседника. Тот мучительно собирался с духом, «Собираясь родить некое предложение?» «А знаете, Иван Андреевич, чем отличалась, по моему мнению, принципиально отличалась западноевропейская цивилизация от русской?» «Ну, Боря...» Иван умело скрыл свое разочарование. Он ожидал конкретного предложения от этого человека по его продвижению. Использовать Борю как простого работягу было верхом расточительности, но Иван ждал, что этот человек... Сам проявит инициативу. Ну давай, послушаем тебя, историк. И в чем же? Я не буду касаться глобальных идей о цивилизации камня и цивилизации дерева. Скажу конкретнее. Где-то с XIX века в западном обществе массово появился светский институт, которого у нас, по большому счету, не было до XVII века. Это институт непрерывного накопления информации. «Школа, что ли?» «Университет. Ай да Боря. Ай да сукин сын. Высоко метишь. Молодчина!» Мысленно Иван присвистнул. Мысль бывшего учителя он уловил на лету. «Понимаете, Иван Андреевич, мы выжили, организовались. У нас, у нашей, то есть, извините, вашей общины есть все. Агропромышленная база, безопасность, даже какое-то здравоохранение налажено. Но это все можно потерять, если мы не возьмемся сначала за школу, а потом и за университет. Если этого не сделать, мы, наши дети и внуки, обречены на деградацию. Не физическую, конечно, моральную. Впереди их будет ждать тьма средневековья. Мужчина помолчал. Если не хуже, первобытная дикость. Маляренко молчал. Все, что говорил Борис, было правильно, но университет может осилить только государство, но не он. Не сотни же людей закладывать города, порты и прочие вузы. А с другой стороны, там, где есть школа, всегда будут дети, а там, где есть университет, всегда будет город. Вне зависимости от успешности порта и морской торговли. Даю вам два дня, Борис Михайлович. Продумайте все хорошенько. «И представьте мне план!» Ваня усмехнулся. «Будет у вас защита диплома!» «В комиссии я и Мария Сергеевна!» Ночной разговор посеял в душе Ивана странные ощущения. Ощущения и радостного ожидания, и тревоги, и даже страха. То, что предложил ему сделать Борис, было настолько глобально, что перед этим меркла даже идея с закладкой порта. Фактически бывший учитель, сам, наверное, того не подозревая, предложил Ивану создать государство. Помаленьку, потихоньку, но тем не менее. Потому как осилить озвученную цель может только система. Спать уже не хотелось. Маляренко громким стуком в дверь поднял Олега и велел ему собирать остальных. Когда окончательно рассвело, на площади перед домом, зевая и поеживаясь, собрались все мужчины городка и окрестностей. Иван собрал вообще всех. Даже стариков Толика, даже агронома. В окнах домов то и дело мелькали любопытные лица женщин, но к мужчинам никто из них не вышел. Народ расслабленно сидел на заваленке, недоумевая, чего это вдруг хозяин с утра пораньше собрал их всех. Считая троих ходячих детков – Всего собралось аж 13 человек. Иван выглянул в окно, пересчитал всех присутствующих и оправил тщательно выглаженный свежий комплект камуфляжа. То же самое сделали и Маша с Таней. «Пошли!» Иван решительно распахнул дверь и вышел в сопровождение женщин на веранду. «Стройся!» Олег целую секунду переваривал давно неслыханную команду – Потом подскочил и начал судорожно выволакивать заспанных людей на середину площади. «Стройся! Стройся!» Кое-как расставив людей в некое подобие строя, бывший прапорщик, старательно печатая шаг, подошел к стоящему на крыльце командиру и без запинки отрапортовал. «Товарищ командующий, личный состав порта Севастополь и окрестностей построен. В строю 12 человек, один под арестом» доложил заместитель командира по боевой подготовке Степанов. «Удивил. Быстро ты ориентируешься, Олег Батькович». Иван запросто за руку поздоровкался со всеми подряд и, не распуская строй, объявил о присвоении господину Степанову, Олегу Николаевичу, внеочередного воинского звания «капитан». «За, так сказать, заслуги в подготовке личного состава и прочие личные достоинства», Собравшись вокруг площади женщины поселка дружно зааплодировали, а бедный Олег не знал, куда деваться. Громило трогательно покраснел, но удержался и бодро оттарабанил. «Служу России!» «Вольно! Разойдись! Господин капитан на совещание!» И Юра, и Толик, и все остальные мужики расходились, негромко переговариваясь. Этот парад произвел на всех сильное впечатление. С одной стороны, конечно, дурдом, а с другой... Все поняли и осознали, что они уже живут не просто в общине, а в чем-то значительно большем. Юрка залез в бричку к Толику, и тот тронул вожжи. Ослик привычно покатил тележку обратно в Юрьева. «Знаете, Юрий Владимирович...» Лом Али задумчиво чесал затылки. «Чувствую я, что мы очень правильно и очень вовремя здесь оказались». Юра глянул на порт. Над домом хозяина на невысоком флагштоке Кое-как закрепленным под коньком крыши развивался российский триколор. Никогда не служивший бывший чиновник попросил остановить бричку, поднялся на ноги и неуклюже, приложив правую ладонь к непокрытой голове, отдал флагу честь. Первым делом Иван послал гонца в Бахчисарай за Звонаревым и за Андрюхой, попросив их прибыть как можно скорее. Затем вручил новоиспеченному капитану наградной нож из посылки брата и маленький кошель с десятком самых мелких серебряных монеток. «Деньги? Зачем?» «Во-первых, это премия имени меня», – Маляренко довольно подмигнул ошарашенному капитану. «А во-вторых, не думаешь ли ты, что мы вечно будем жить натуральным обменом?» «Деньги рано или поздно придется вводить, так что ты, мой друг, теперь финансово обеспеченный человек. А пока будет тебе задание». Олег, услышав про задание, подтянулся. — Бери своих орлов и собирай медь. — Ищи, вынюхивай, отбирай, угрожай. — Это я про Бахчисарай и окрестности. Здесь, если медь найдется, то ее и так принесут. — Запомни, вся медь должна быть у меня. Капитан кивнул. — Мелочь щеканить? — Точно. В ящиках с монетами есть разные пресс-формы. Иван пристально посмотрел на служивого, мол, дальше эту тему не поднимай. Тот понятливо кивнул. «Да, и еще. Пусть жена тебе погоны вышьет. Ты теперь государственный человек, не хухры-мухры, понял?» Маша проводила Олега задумчивым взглядом. «Он уйдет туда, за медью, а сюда придет Андрей, так? Я тебя правильно поняла?» Лицо женщины было бесстрастным, сердце Вани похолодело, «Ну, пожалуйста, любимая, пожалуйста, не надо!» Хозяин судорожно вздохнул, сгорбился и, поникнув головой, глядя в пол, кивнул. «Так, Олегу не стоит в этом участвовать!» «Я поняла! Он защита! Андрей наказание! А ты...» «А ты, любимый, берешь все их грехи на себя!» Пальцы у Маши задрожали, а на глаза навернулись слезы. Ей было безумно жаль своего мужа. Только сейчас до нее в полной мере дошло, что на себя взвалил этот человек. Какое бремя он несет. Женщина соскочила со стула и обняла мужа, прижав его к своей груди и взлохматив его волосы. «Ты знаешь, что делаешь? Я уверена в этом. И я тебя люблю. И всегда буду на твоей стороне». Маляренко почувствовал, как у него вырастают крылья. «Ура!» А с построением ты хорошо придумала. Конечно. Женщина довольно улыбалась. Похвала мужа ей была очень приятна. Главное в эти игры не заигрываться. Но иногда, понемногу. Глаза Марии хищно сузились. Она оглянулась на запертую дверь и, наклонившись поближе, жарко прошептала Ивану на ухо. Пусть знают свое место. Царица. Не знаю, сможет этот Лукин что-либо сделать или нет но сходить туда нужно. «Когда пойдешь?» Маша, спокойно не обращая внимания на детский топот и окрики Тани, раздававшиеся за дверью, приводила себя в порядок. Совещание началось, как обычно, с секса. «Посажу рыжего на кол, а задачу Борю, переписью населения в Бахчисарае и окрестностях, и уйду». Иван блаженно вытянулся на кровати. Ни о чем думать не хотелось абсолютно. «Разведаю, посмотрю, что да как. Там три сотни человек, половина женщины, может, кого и сманю. Места там невеселые, так что, думаю, с этим проблем не будет». Маша прилегла рядом. «Ты говорил, там негры, арабы, индусы?» «Ага. Но в основном белые, конечно. Наш Як-40 так вообще с Сахалина летел битком. Да и те два Боинга не азиатские. Один мне говорили, кажется, канадский, а другой штатовский». Оттуда можно семейные пары собрать. И баб одиноких для бахтисарайских». Маляренко мечтательно улыбался. Рулить переселением народов, вот так, лежа на кровати, было чертовски приятно. Ваня зажмурился от удовольствия. «Режим Бога!» Когда-то давно в офисе он поигрывал в компьютерные игры. «Поселить бы здесь с десяток пар, да к Звонареву с десяток отослать, да пяток на ферму к Кузнецову. Да у дальней рощи поселок поставить. Эх! Не кстати вспомнилась Алина. Ваня мысленно сплюнул. Знаешь, Манюня, я когда на север пойду, с собой Таню возьму. Согласна? Манюня победно сверкнула глазами и одобрительно царапнула коготками по груди. Этих баб хрен поймешь. Часть вторая.